Глава шестая После завтрака Бростон Холл опустел. Правда, до этого было неловкое пробуждение в чужой кровати с чужой рукой на моём бедре. Чужая нога тоже присутствовала в самой непосредственной от него близости, словно мой муж собирался лишить меня любой возможности сбежать, крепко-накрепко заключив свои объятия. Для меня это ощущение было настолько новым, вот так проснуться с кем-то рядом что я, открыв глаза, не сразу и поняла, где очутилась, но затем догадалась, уставилась на мужскую руку в непосредственной близости от моего носа, неверяще таращись на покрывавшие её тёмные волоски. Задышала судорожно, пытаясь вспомнить, как именно я оказалась в кровати рядом с Тайлором, если... Если последнее, что я помнила, как мы сидели на мягкой Софе, и он зачитывал мне выдержки об особенностях болезней коров после отёла. И... и еще, почему на мне нет ни брони, ни штанов с туникой? Присутствовала лишь одна сорочка, которую Тайлер все-таки пощадил. Уверена, он меня и раздевал, пока я спала, как сурок. Вот же я не недотепа. Зато сам он спал без одежды, крепко-накрепко прижимая меня к своему горячему животу. И как только я это осознала, то, к чему именно он меня прижимал — то щеки тут же полыхнули пожаром, а по венам побежал, набирая силу. Странный лихорадочный огонь. Впрочем, я тут же приказала себе успокоиться, затем обозвав себя троекратной дурой, сама во всем виновата, только сама, принялась осторожно выпутываться из плена чужих рук и ног, собиралась незаметно улизнуть и вернуться в свою комнату, после чего подумать обо всем на досуге. Но мне не удалось. Проснулась. Любезно поинтересовался муж, которого я всё-таки разбудила. «Доброго утра, Одри!» Затем взял и ловко перевернул застывшую меня на спину и поцеловал. Целил куда-то в щёку, но я дёрнулась, и Тайлер почему-то угодил в губы. Выдохнул удивлённо, но против подобного поворота протестовать не стал, а очень даже наоборот. Кажется, ему это вполне пришлось по душе, и губы моего мужа уверенно накрыли мои. Он еще крепче прижал меня к себе, и чужая рука тут же поползла вверх по моему бедру, задирая сорочку. «Хватит!» — оттолкнула я его, с легким ужасом почувствовав, что мое тело отзывается на его поцелуй, а пожар разгорается с такой силой, что, кажется, он вот-вот выльется наружу стихийной магии огня. «Вы же сами вчера пообещали!» — пообещал. Отпустив меня, согласился Тайлер, и в его голосе послышалось явное сожаление. Затем усмехнулся. «И, кажется, я ещё много раз об этом пожалею». Впрочем, тут же сменил тему. «Судя по всему, нас ждёт очередное чудесное утро и не менее жаркий день. Что ты думаешь насчёт небольшой верховой прогулки перед завтраком? Уж кому-кому, а мне развеяться точно не помешает». И красноречиво уставился на мои губы, после чего перевёл взгляд на мою грудь, обтянутую тонкой льняной сорочкой. Охнув, я натянула на себя сползшее одеяло. Он же, снова усмехнувшись, вполне бодро поднялся с кровати, а я... Я зажмурилась, правда с опозданием, потому что всё-таки успела разглядеть то, что вовсе не собиралась. Затем лежала, крепко-накрепко закрыв глаза, дожидаясь, пока Тайла роденется, и размышляя над тем, что собственный муж показался мне удивительно красивым. Он был отлично сложён, и золотистые лучи солнца, пробивающиеся сквозь тёмные шторы, играли на его крепких мускулах. Тут в дверь постучали. Получив разрешение Тайлера, в комнату вошла служанка, видимо, заслышавшая, что мы проснулись. Любезно поздоровалась, спросила, будем ли мы завтракать в спальне или же спустимся вниз в столовую. «Завтрак чуть позже, Алисия», — заявил ей Тайлер, а я посильнее натянула на себя одеяло, прячась от чужого взгляда. «Одри, она уже ушла, так что ты можешь смело вылезать наружу», — услышала я веселый голос мужа. «Так что насчет прогулки?» Охрипшим голосом согласилась на поездку верхом. «Кажется, мне тоже не помешает». Затем, приказав Тайлеру отвернуться к окну и любоваться на гленширские виды, а вовсе не пялиться на меня в одной полупрозрачной сорочке, сбежала в свою комнату, где меня терпеливо дожидала Селин. И вид у моей горничной был такой, такой, словно ничего и не произошло, вернее, всё идёт так, как и должно идти. То, что я ночевала в одной спальне со своим мужем. Вздохнув украдкой, в ванной комнате поплескала в лицо прохладной водой, стараясь унять пылающие жаром щёки. Затем дождалась, пока Лену ложит мне волосы, заявив ей, что поеду в мужской одежде, так как лорд Бростон отнюдь не против. Слушая болтовню горничной о том, как вчера искали потерянную записную книжку Рея Бростона, но так и не нашли, тоже думала о том, что произошло прошлым вечером. А ещё, что я давно уже хотела посмотреть, как живут арендаторы на землях Бростонов. Судя по тому, что я до этого слышала, а сейчас увидела, жили они так же, как и остальные. Страдали от жары и недоедания, ругали господ и налоги, недовольный королем, бессмысленной войной и жуткой засухой, от которой не помогало ничего. Ни молитвы, ни магия. И поди ему еще объясни, что вызванный заклинанием дождь — явление краткосрочное, на всех его все равно не хватит. Но это не отменяло ни яркое солнечное утро, ни теплый ветер, ни бесконечные равнины Гленшера, по которым мы неслись во весь опор. Я на грозе от Тайлор Наверном, огромном черном жеребце коросской породы и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы держаться наравне с собственным мужем. Но эти просторы и это небо, и воздух, пропитанный поднимающимся от земли теплом, дарили мне ощущение полёта. Казалось, что за моей спиной вот-вот вырастут крылья, и я взлечу, спорхну над засеянными полями, поднимаясь всё выше и выше, над ними, над желтеющими лугами, над тёмной кромкой королевских лесов уносясь в бесконечное ярко-синее небо. Вернулись мы примерно через час как раз к завтраку, и это была крайне приятная прогулка. Тайлер вполне спокойно отнёсся к моему виду, и к мужской одежде, и к моей манере езды, даже похвалив за то, что я великолепно держусь в седле. И впервые за всё время хм, нашего брака мы общались как хорошие друзья, если, конечно, не считать его некоторых взглядов от которых по моему телу пробегала странная, неконтролируемая дрожь. Поэтому, почувствовав себя куда увереннее, чем раньше, я решила отпроситься у него в высокие сосны, и желательно на целые сутки, чтобы завтра с утра укатить в скобаро. Но не пришлось, потому что Тайлор и сам засобирался в столицу, причем на целых два дня. «Мне хочется взять тебя с собой», — заявил он, спешившись. Подошел к грозе, явно собираясь помочь мне слезть с лошади. Я вполне бы обошлась и без его помощи, но гости уже проснулись и были неподалёку». Элоиза следила за детьми со смехом, носившимися по дорожкам сада. Рэй о чём-то увлечённо разговаривал с лордом Саммерсом. Друзья Тайлора яростно спорили о том, кто из них первым вызовет дождь. Но так никто и не вызвал. Поэтому, решив не разрушать царившую идиллию семейным скандалом, я спрыгнула из седла на руки собственному мужу. «Жаль тебя оставлять». — произнёс он, когда всё-таки отпустил. — Поэтому в следующий раз ты поедешь со мной. Пока же я прикажу подыскать нам нормальный дом в столице. — Дом? — Сомневаюсь, что нам нужен особняк, наподобие того, в котором живут Рэй и Алоизой. — Пусть будет что-то поменьше, раз уж мы решили обосноваться в загородном имении. — А мы решили? — Решили, решили, — улыбнулся он. Но пока мой поверенный занимается поиском жилья, думаю, тебе стоит вернуться в Высокие Сосны. Судя по всему, тебя там ждёт множество дел, а твои арендаторы порядком соскучились по своей Лиде Одре. Соскучились. Шёпотом призналась ему, боясь спугнуть удачу. И дел у меня скопилось очень много. «Поезжай», — согласился он. «Если, конечно, не захочешь остаться в Брустон-Холле», — намекнул шутливо, но я покачала головой. «Не захочу», — выдохнула счастливо. «Вернее, я очень-очень хочу вернуться в высокие сосны». Поза вчера в церкви то была куда более сдержанной в своих ответах», — усмехнулся он, но тут же посерьёзнел. «Если всё пойдёт так, как задумано, то я планирую вернуться через два дня, как раз к ужину, и собираюсь в это время застать свою жену в Бростон-Холле», намекнул мне. Застанете, пообещала ему, с трудом сдерживая охватившую меня радость потому что всё складывалось самым что ни на есть удачным образом. Он уедет на целых два дня по своим делам. Какое облегчение. И это позволит мне не только разобраться со скопившимися в поместье вопросами, но и сдать последний экзамен в академии. У меня всё-всё получится. «Вы ведь едете в столицу из-за своего доклада?» спросила у Тайлора. «И если король вас примет, то...» Рэй пообещал организовать нашу встречу уже сегодня. Ситуация требует незамедлительных решений. Если ему удастся собрать малый совет, я буду настаивать на скорейшем запрете деятельности храма Фарату и его последователей на всей территории Валора. Временным, но повсеместным, пока не будет ликвидирована угроза и виновники не понесут заслуженного наказания. Кивнула, кусая губы. Затем сказала ему то, что меня так тревожило. Но если начнут закрывать храмы Арату, людям, может, это не понравиться. Настолько не понравится, что стоит ждать новых, куда более массовых протестов. И разграбленный амбар в Тамэре покажется детским лепетом, потому что... Потому что... Я закрыла глаза, не решая закончить свою мысль. Второй темный бунт. Эти слова крутились у меня на языке, но я так и не смогла произнести их вслух. Боялась отравить имя раннее чудесное утро когда на розовых бутонах всё ещё видны капельки росы, хотя солнце давно уже встало и висит над тёмными кронами королевского леса. И сад наполнен счастливым детским смехом. «Знаю», — кивнул Тайлор. «Угроза довольно серьёзная, но мы обязаны предотвратить беззаконие, действуя быстро и радикально. Иначе мы столкнёмся с куда более серьёзной проблемой, чем в прошлый тёмный бунт». Он всё же произнёс эти слова вслух, и мне показалось, что прозрачный воздух, наполненный стрекотом кузнечиков и жужжанием пчёл, потускнел. Поэтому я хотел бы, чтобы все разговоры в этих стенах так и остались в этих стенах, пока король не принял своего решения. «Ты понимаешь, о чём я, Одри?» — уставился на меня. «Пообещай мне». «Обещаю», — сказала ему, кусая губы, размышляя о том, что преподобный Вальтер ни в чём не виноват. Уверена, он не сделал ничего такого, о чем шла речь в докладе моего мужа. В старике не было ни капли магии. И вряд ли в нашем уездном Гленшере кто-либо активировал те самые запрещенные заклинания. Я бы... Наверное, я бы почувствовала. Или же нет. Но если Тайлору удастся объяснить королю всю сложность ситуации и настоять на быстрых и радикальных мерах, то храм внуки будет закрыт. Пусть не навсегда, а временно, но... Что тогда? Что станет с преподобным Вальтером, живущим на скромные пожертвования паства? С ним и старой Марией, ухаживающей за огородом и пристройкой, служившей им домом. А еще с детьми, которые так и не вернулись в приют, оставшись при храме Арату. Ответов на эти вопросы у меня не было, а забивать голову Тайлору своими сомнениями я не стала. Вместо этого, переодевшись, мы с ним отправились на завтрак, погруженный в собственные думы. А потом, стоя на мраморном крыльце и провожая гостей, мне пришлось дать ещё одно обещание. На этот раз Элоизе, которая настояла, чтобы я в скорейшем времени приехала к ним в гости в особняк на улице Королевской Победы. «Обещаю», — сказала ей. Закрыла глаза, потому что Тайлер всё же поцеловал меня на прощание. Это был быстрый и лёгкий поцелуй, на который я не успела ни возразить, ни что-либо почувствовать. Зато гости Бростон-Холла посмотрели на нас понимающими улыбками. Так, словно они всё-всё знают. Но как они могли хоть что-то знать, если я и сама запуталась так, что сразу и не разберёшь? Наконец проводила. Долго смотрела, как кареты и всадники исчезали в ярко-синих сполохах пространственного перехода, который держался вот уже добрых несколько минут. И это казалось мне в высшей степени изумительным. Потому что мне тоже поддавались порталы, правда, выходили они хиленькими и стояли открытыми максимум несколько секунд. Да и вели они, если честно, самое дальнее, метров так на 50-70. Правда, за них я была многократно похвалена и поставлена в пример своим однокурсникам, потому что подобное заклинание стало получаться у меня одной из первых. Ладно, что уж там скрывать, самые первые первое из всего нашего четвертого курса светлой стихийной магии. Это давало мне надежду на то, что я все же сдам завтрашний экзамен и смогу обучаться высшей магии, получив королевскую стипендию. Но перед ним мне еще надо было решить вопрос с лабораторной работой, которую моя группа делала два дня назад. Я же, пока они разбирали на составляющие заклинание стазиса, была занята тем, что целовала с лордом Бростом у церковного алтаря. «Это сократит наш путь на несколько часов» заявил мне Тайлер, потому что я всё-таки не удержалась и спросила, как быстро можно добраться до столицы, если идти до неё порталами. Мы выйдем около Мурса. «Это же почти пять километров отсюда», выдохнула я восхищённо, но он лишь пожал плечами. Затем ещё три перехода, и мы в столице. Над городом, правда, стоят защитные заклинания. «Знаю», кивнула я. Над Волоросой был раскинут магический купол, не позволявший проникнуть сквозь крепостные стены с помощью этих самых порталов. К тому же все въезжающие должны были пройти досмотр у центральных ворот, из-за чего выстраивалась гигантская очередь. «Выходит, путь до дворца у вас займет около... около часа. Прощай, любовь моя». «Прощай», — выдавила я из себя, первый раз обратившись к собственному мужу на «ты» но ведь и он первый раз назвал меня любовью. Сказал это и исчез в синих сполохах портала. Я же немного постояв и убедив себя в том, что это была всего лишь формальность, обычные слова, с которыми обращаются друг к другу муж и жена, не вкладывая в них никакого смысла, отправилась разыскивать экономку бростон -Холла. Раз уж я вышла замуж, а в Валоре разводы запрещены, то бростон теперь стал и моим домом и ему тоже требовалась хозяйка. С миссис Смис я провела время до обеда, пытаясь разобраться в тонкостях управления Бростон-Холлом, а еще смириться с мыслью, что перед отъездом Тайлер выдал мне поистине астрономическую сумму на расходы. При этом намекнул, что можно потратить все до последнего дукара, и отчета он с меня не спросит. Это означало, что я могу накормить всех сирот Гленшера, но он будет рад, если его жена закажет и себе несколько платьев. Но как бы я ни пыталась житься с этой мыслью, разглядывая мятые купюры с безвольным профилем короля Уильяма, у меня так и не получилось. Поэтому я отложила деньги в сторону, оставила их в запертой шкатулке на письменном столе, решив, что подумаю об этом позже. Позже, когда закончу со всеми навалившимися на меня делами». После разговора с миссис Смис я встретилась еще и с управляющим. Об Освальде Райте до этого слышала много хорошего. Мои арендаторы отзывались о нем как о честном и справедливом человеке. А еще я знала, что Пэрри Броувит как-то пытался переманить его к себе. Но мистер Райт отказался. Остался верен лорду Бростону. Причем служить он начал еще у отца Тайлера, И, судя по его крепкому виду, будет служить еще и у будущего наследника. Тут я мысленно вздохнула, потому что выходила законного наследника Тайлору Бростону «Должна родить буду именно я». До этого подобная мысль вызывала у меня лишь глухое отторжение. Но сейчас в глухой обороне почему-то появилась первая трещина. Но решила и об этом подумать позже. Позже сказала самой себе «Не всё сразу. Постепенно совсем разберусь, и с делами, и с собственными чувствами». Пока же меня ждала долгая беседа с управляющим. В его дела листья я не собиралась, но спросила, не голодают ли арендаторы на землях Бростонов. Есть ли такие, чьё здоровье подорвано длительной засухой или болезнями, потому что я собиралась в скором времени их навестить. Он же, в свою очередь, рвался обсудить со мной строительство каналов, крайне воодушевлённой мыслью покончить с засухой раз и навсегда, получив на это карт-бланш от хозяина. И я пообещала, что мы плотно вернёмся к этому вопросу через два дня, когда снова приеду в Бростон-Холл. Наконец, закончив с делами, я засобиралась в высокие сосны, согласившись с миссис Смис, что будет разумно, если туда меня отвезёт Дерек Томпсон со своим старшим братом Расмусом. Но сперва я планировала завести оставшуюся после вчерашнего праздничного обеда еду и кое-что из припасов в монастырский приют, не забыв завернуть и к храму Арату. Солнце давно уже стояло в зените, когда я выехала из Бростон-Холла на черной карете с коршуном, под завязку нагруженной провизией. Но, добравшись до Нука, сначала попросила свернуть к храму темного бога, потому что услышанное от Тайлера не давало мне покоя, и дело было не только в судьбе старого священника и двух мальчишек, проживавших под его кровом. Меня беспокоили те самые запрещенные заклинания, о которых шла речь за обедом. Неужели я проглядела угрозу под собственным носом? А ещё я думала о том, что закрытие храма Фарату может углубить и так уже серьёзную пропасть между носителями тёмной и светлой магии. А настроения в последнее время в Валоре были такие. Так себе настроение, если честно. Королевство походило на сток сухого сена, одна неосторожная искра, и разгорится такой пожар, что и не остановить. Наконец, карета застыла возле невысокого каменного строения с витражными окнами, чья остроконечная крыша венчалась длинным железным шпилем, украшенным знаком бесконечности, символом Арату. Изображение самого божества было на дверях и на окнах. Суровый старец с темным взглядом сжимал в одной руке меч, а в другой — вилы. За храмом виднелись выкрашенный в синий цвет забор обветшалые хозяйственные постройки, и огород, кормивший как преподобного, так и милую вдову, ведущую его хозяйство. Ещё двух детей, проживавших на их иждивении, потому что остальных мне всё же удалось уговорить вернуться в приют. Взбежав по ступеням, я постучала в закрытую дверь, стараясь не касаться изображения строгого старца Арату. Закрыла глаза, дожидаясь ответа, и одновременно пытаясь почувствовать следы тех самых заклинаний, о которых говорил Тайлер. Но либо внуки их не практиковали, как я и думала. Либо я оказалась слишком слаба в тёмной магии. Конечно же, я была в ней слаба. Но ничего необычного среди множества вибраций так и не обнаружила. Лишь обычные магические колебания, вызванные простейшими заклинаниями. И это полностью совпадало с моими мыслями. Нет, никакими запрещенными заклинаниями внуки и не пахло. Дверь никто не открывал, поэтому я постучала еще раз. «А преподобного Вальтера нету и сегодня не будет», доложила мне темноволосая мальчишечья голова, вынырнувшая из-за забора. «Они вместе с Марией уехали в столицу», добавил второй мальчишка, похожий на брата, как две капли воды. «Доброго вам здоровья, леди Одри». «Вам тоже не болеть», улыбнулась я в ответ. «Матиас Томас» позвала их. «Раз уж преподобного нет, вам самим придётся забрать у меня продукты и отнести на кухню. А ещё я привезла вам конфет». Заслышав о сладостях, они оказались тут как тут, двое братьев погодок девяти и десяти лет. «Да, леди Одри, спасибо, леди Одри, вы очень добры», На наперебой твердили мальчишки, таская корзины с провизией. А им помогали ещё и братья Томпсоны. Кухарки из Бростон-Холла нагрузили так много, что тёмным будет, чем питаться целую неделю, а то и больше. Впрочем, у меня к ним было ещё одно дело. «Матяс», — подозвала я старшего, с трудом, но всё же разобрав, кто есть кто. У них с братом был год разницы, но выглядели они как близнецы, худые и длинные, кожа до кости. «Завтра я еду в скобару и собираюсь поговорить там о тебе и твоём брате». «Нет, не пугайся». «Это вовсе не очередной приют. Школа, Матиас. У вас отличные способности к тёмной магии. И я хочу, чтобы на вас посмотрел магистр, занимающийся одарёнными сиротами». Он выискивал их по всему королевству, и я давно уже пыталась с ним встретиться. Только вот магистр Дорсет, курирующий школу при Академии магии, оказался совершенно неуловим. Но, по слухам, в эти дни он как раз должен был вернуться из очередной поездки». И если бы моих мальчишек приняли, это бы решило проблему крыши над головой, еды и дальнейшего обучения. К тому же они будут среди тёмных, близких им по духу и магии, так что вряд ли станут сбегать. Со школой ничего не выйдет, леди Одри, — нахмурившись, покачал головой Матиас. «Мой брат плохо читает, а я не поеду в скобару без него. Я пообещал маме перед её смертью, что всегда буду за ним присматривать». А мать я сплохо считает. Тут же на наябельничал Томас. Даже Достаня умеет, и я тоже без него не поеду. Экзамены только в конце лета, успокоила я встревоженных мальчишек. К тому времени вы оба будете хорошо читать и считать. Я попрошу, чтобы преподобный Вальтер проследил, да и сама помогу. Оставалось лишь утрясти вопрос со школы, а затем затащить сорванцов в высокие сосны или Бростон-Холл и подтянуть по грамматике волороссского и математике. О том, что они сдадут экзамен по магии, я нисколько не сомневалась. Зато не знала, сдам ли его я. И дело было не столько в моих умениях, сколько в лабораторной работе, на которую мне так и не удалось попасть. А за пропуск пощады мне не будет, я прекрасно это понимала. Поэтому собиралась делать ее в высоких соснах. Задание мне было прекрасно известно, а в моем доме имелась собственная укрепленная должным образом лаборатория на случай, если что-то пойдет не так. Оставалось лишь записать результаты, после чего надеяться, что декан, преподававший у нас основы высшей магии, простит мне некоторые отступления от правил. Ведь я от них отступала уже столько раз. Несмотря на то, что я сжимала в руках свиток с лабораторной работой, над которой просидела половину вечера и добрую часть ночи, по дороге в Скобаро я очень и очень волновалась. Терзалась в сомнениях, допустят ли меня до экзамена, но всё ещё надеялась, что смогу уговорить декана закрыть глаза на то, что сделала я её не в лаборатории академии под чутким надзором преподавателя, а в своей собственной, и без какого-либо надзора. Но ведь всё-таки сделала. Тряслась в коляске, поглядывая то на желтеющие луга, словно сейчас конец июля, а не начало июня, то нападал своего простенького синего платья, в котором всегда отправлялась на занятия. В сумке лежала отглаженная коричневая ученическая мантия с четырьмя звёздочками. Её я надевала уже в академии. Ехала и думала, что если великая мать будет ко мне благосклонна, и у меня всё получится, то очень скоро на моей мантии появится и пятая звезда. Пятый курс академии магии мечта, которая застыла от меня на расстоянии вытянутой руки. И вот тогда, глядишь, я расскажу обо всём своему мужу. Тайлер вернётся в Бростонхолл, и я признаюсь ему, что владею магией куда лучше, чем на уровне первых двух курсов, после чего покажу наглядное доказательство с пятью звёздами. И он со мной ничего не сделает, не станет запрещать учиться, как мой отец. Вместо этого похвалит и даже порадуется моим успехам. Правда, сдать сам экзамен на высшую магию было ещё той головной болью. На следующий курс проходила хорошо, если пятая часть, заканчивающих Академию Адептов. Можно, конечно, было бы довольствоваться и четырьмя курсами, получив диплом бакалавра по стихийной магии, но... Дело в том, что я любила учиться, хотела учиться, потому что чувствовала, что еще не достигла своего предела. А высшая магия поможет мне полностью раскрыть свой дар. Думала об этом всю дорогу до Скобаро, куда мы выехали чуть ли не на рассвете. И потом, когда тряслись по разбитым мостовым еще сонного городка, направляясь мимо ратуши и храмового холма, где рядом с церковью Великой Матери соседствовали храмы Арату и Бога Дану, к темно-серому величественному зданию Академии Магии. Впрочем, сразу же в Академию я не пошла, послав Тобиаса со списком покупок на рынок и заявив ему, что даже не представляю, во сколько я закончу со своими делами, направилась к двухэтажному, утопающему в зелени зданию школы для одарённых детей. Располагалось оно неподалёку от академии и порядком поплутав по коридорам к великому своему облегчению, я всё же нашла неуловимого магистра Дорсата. Он оказался ко мне несказанно добр, согласился посмотреть на моих мальчишек, сказав, что будет ждать нас в начале августа на вступительных экзаменах. Сам же всё время поглядывал на меня в высшей степени одобрительно, а потом заявил, что хотел бы пригласить меня на свидание. Может, юная мисс Штефан не откажется сходить вместе с ним в кофейню, где бы я рассказала ему о мальчиках побольше, а мы бы могли познакомиться получше. И попытался взять меня за руку. В этот самый миг я серьёзно пожалела, что сняла обручальное кольцо, оставив его в высоких соснах. Оно бы явно уберегло меня от подобных взглядов и разговоров. Отдёрнув руку, заявила ему, что уже помолвлена, после чего сбежала из кабинета. На этот раз отправилась в Академию магии. Поднялась по широкой дороге на холм, затем прошла через главные ворота, вежливо поздоровавшись с превратником. Гравийная дорожка вела мимо пышных зарослей акации к огромному замку из серого камня, чей центральный вход был украшен надписью на Древневолорском. Она гласила, что передо мной лучшее магическое заведение в королевстве — и я была полностью согласна с подобным утверждением. Не только потому, что сама в нём училась, а ещё потому, что в нём преподавали лучшие маги Валора, относившиеся ко мне очень даже лояльно. Я могла бы даже сказать, что ходила у многих в любимчиках, например, у декана Артьена Байера, выглядевшего сегодня утром довольно рассеянным. Встретил он нас в коридоре возле деканата, затем, потянув себя за редкую рыжую бородку, сухо пожелал удачи на экзамене, заявив, что у него много дел. В академию пожаловали важные гости, ему сейчас не до нас. И больше никаких напутственных слов и пожеланий. Хотя он был любителем вести длительные беседы. Вместо этого быстрым шагом двинулся по коридору, явно намереваясь скрыться в своем кабинете. «Декан Байер!» — кинулась я за ним, прижимая к груди свиток с лабораторной работой. «Декан, не могли бы вы уделить мне пару минут?» Как оказалось, не мог, потому что дверь его кабинета закрылась перед самым моим носом, а я так и осталась стоять посреди коридора со своей лабораторной работой. Впрочем, так просто сдаваться я не собиралась. Постучала, на что его секретарша заявила, что декан занят и не принимает. «Но если у меня есть дело, то я могу прийти завтра в приемное время». «Дело в том, что завтра будет слишком поздно», — заявила ей. «Мне очень нужно поговорить с деканом сейчас, перед экзаменом». К сожалению, не помогло. К нему меня так и не пропустили. Однокурсники тем временем уже побрели по коридору, разыскивая нужную аудиторию и прикидывая свои шансы. Вот и я тоже побрела, прикидывая собственные шансы. Из-за того, что декан не принял у меня лабораторную, эти самые мои шансы серьезно уменьшились. Это означало, что обо всем придется договариваться с магистром ИНЭМом принимавшим у нас экзамен, которому, по большому счёту, он мог меня и вовсе не допустить. Или же поставить жирный минус, срезав приличное число баллов, что повлияет на окончательную оценку на экзамене. И попробуй ещё докажи, что я не прогуливала, а у меня была крайне уважительная причина. Например, свадьба с лордом Бростоном, которого я неожиданно увидела идущим по коридору вместе с тем самым магистром Инемом». Я выпучила глаза, раскрыв рот, словно рыба, выброшенная на берег, не в силах пошевелиться или сделать вздох. Но всё-таки пришла в себя. Судорожно втянув воздух, кинулась к окну, убираясь с их пути и одновременно накидывая на себя иллюзорное заклинание. Моя подруга Тина тут же его подхватила, не задавая лишних вопросов, в то время как я взмолилась, чтобы он не заметил. Не заметил. Мой муж прошёл мимо нас чуть ли не строевым шагом о чём-то с увлечением беседуя с экзаменаторами, нагруженными, подозревая нашими табелями и экзаменационными свитками, в то время как я пыталась понять, что он здесь делает. А ещё просила великую мать, чтобы появление Тайлера Бростона в Академии магии Скобаро оказалось чистой случайностью. Он ведь не мог, он не должен здесь быть. Уверена, его появлению есть какое-то другое объяснение» а вовсе не то, что он пришёл сюда по мою душу. К тому же никакого интереса к нашей группе лорд Бростон не проявил, о чем то увлечённый, беседуя с магистром Энемом и двумя экзаменаторами, чьих имён я не знала. Мужчины остановились возле дверей его аудитории, и мне очень-очень захотелось, чтобы мой муж попрощался, после чего те вошли внутрь, а лорд Бростон отправился бы по своим делам. Ведь у него много дел, не так ли? Спасти Валор, искоренить беззаконие выловить нарушавших магические заповеди, закрыть храмы Арату. Что ему делать здесь, в Академии магии Скобаро? Но богиня оказалась глуха к моим молитвам, и Тайлер Бростон вошел в аудиторию следом за магистром Энемом. Дверь за ними закрылась, и я застонала в полнейшем ужасе. Но тут же дернулась, потому что дверь снова отворилась. Неужели? Но моим надеждам не суждено было сбыться, потому что вместо моего мужа показался один из экзаменаторов, вывесивший порядок очереди на экзамен. «Пойдём глянем». Потянула меня за руку Тина, с которой я дружила с первого курса. У неё были весёлые тёмные глаза и каштановые волосы, вздёрнутый носик и россыпь ничуть не портивших её виснушек по щекам. «Ну же, ты-то чего боишься? Уж кому-кому, а Оливии и Штефан пасаться нечего. Даже если весь мир провалится в тартарары, тебя обязательно возьмут». «Очень смешно», — пробормотала я, после чего на одеревеневших ногах доковыляла с ней до двери. Долго разыскивала в списке своё фальшивое имя. На миг даже показалось, что меня и вовсе исключили. Но всё же нашла. Оно стояло последним, и я целую вечность не могла понять, хорошо ли это или плохо. Наконец рассудила, что очень даже неплохо. «Моя очередь подойдёт самая быстрая, часа через полтора». За это время Тайлору надоест сидеть в аудитории, и он благополучно отбудет во своясе. Что ему вообще здесь делать? Но мысли тут же лихорадочно ускакали вперёд. А что, если не отбудет? Что, если ему не надоест? Вдруг его появление здесь не случайно, и мой муж всё прознал. И про мои фальшивые документы, и про мою учёбу. Поэтому и прибыл в академию, чтобы со мной разобраться. Запретить, как и мой отец хотя сам говорил, что мне стоит учиться магии или же сурово наказать за обман. Что же мне теперь делать, как бы половчее разузнать о цели его визита в академию? Но разузнать никак не удалось, да и мой муж никуда отбывать не спешил. Стоя возле окна, я бездумно смотрела, как распахиваются двери, выпуская прошедших счастливцев или же несчастных, заваливших экзамен. На поймала себя на мысли, что чувствую себя так, словно во второй раз оказалась возле алтаря церкви Великой Матери. Но если в тот раз я одеревенела, захлёстнутая отчаянием и пониманием того, что выхода нет, то сейчас я извелась от неизвестности, до последнего веря, что из аудитории вот-вот выйдет Тайлер Бростон и отбудет во освоясе. Что ему здесь делать так долго? Но он так и не вышел и никуда не отбыл. Тогда мне в голову пришла другая мысль. Быть может, он уже ушел. Открыл портал прямиком из аудитории и отправился в столицу, потому что его там давно ждут дела. Например, заседание Малого Совета с королем Вильямом во главе. Не может же Верховный Маг Его Величества провести весь день в Скобаро, карауля свою жену. Если в стране засуха, голод и адепты, вербуемые темными магами с помощью запрещенных заклинаний и еще тысячи других несчастий, И я, словно утопающий за соломинку, ухватилась за эту мысль, потому что она многое объясняла. Ну, конечно же, именно из-за этого он и появился в Скобаро. Решил побольше выяснить о тех самых заклинаниях. Поэтому сперва побеседовал с деканом, а потом и с магистром Энемом, преподающим высшую магию старших курсов. Их разговор затянулся, вот они и отправились вместе на экзамен. Но Тайлер давно уже ушёл. А если он не ушёл, то... «Быть может, мне уйти, от греха подальше». И плакала моя высшая магия. Потому что в коридоре тоже плакали, а некоторые даже рыдали во весь голос. Из девятнадцати человек дальше прошли только четверо. И я долго утешала Тину, рыдавшую на моём плече, уговаривая её, что заваленный экзамен ещё не означает конец жизни. К тому же в высшей магии она никогда не была сильна. Но декан как-то обмолвился, что ей стоит попробовать. Вот она и попробовала. Правда, сидя перед экзаменаторами, Тина разнервничалась так, что ничего не смогла показать, и виной всему лорд Тайлер Бростон, занявший место по правую руку от магистра Инема и смотревший на неё с вежливым интересом. «Значит, всё-таки не ушёл», — пробормотала я обречённо. «Не ушёл», — схлепнула подруга. И там, в аудитории, она замешкалась, смутилась под его взглядом, Именно из-за лорда Бростона так и не смогла ни открыть портал, ни погрузить сонную черепаху в стазис, ни вызвать дождь над чахлым ростком алоэ на подоконнике. Это он. Он во всем виноват. И она снова зарыдала у меня на плеча, орошая слезами мою коричневую ученическую мантию. Я же с мрачным видом уставилась на дверь. «Откуда ты знаешь лорда Бростона?» — спросила Утина, понимая, что моя очередь отправляться на экзамен вот уже через три. Нет же. Через два человека. Я видела его портреты в газетах, но поговаривают, он скоро собирается жениться, причем не зна манаком. И она снова всхлипнула. Наверное, это горчение, что Тайлер Бростон собирается жениться не зна манаком. Тина, но у тебя и до этого не получалось открывать порталы. Произнесла я мягко. И стазис, честно говоря, тоже не особо твое. А вот дождь ты зря не вызвала. И она шмыгнув носом согласилась, что совершенно зря. «Помнишь, мы давно уже решили», — продолжала я, погладив подругу по плечу, «что ты не станешь расстраиваться, если вдруг провалишь экзамен». «Помню», — кивнула она. «Но мне так хотелось попробовать. К тому же стипендия очень хорошая, а высшие маги все на расхват. Можно потом сделать карьеру где угодно. Правда, замуж мне хочется еще больше, а лорд Бростон уже почти женат». На самом деле он уже был женат, но я решила не расстраивать Тину ещё сильнее. «Какая разница?» — сказала ей. «Женат он или нет?» Подруга нахмурилась. «Оливия, как тебе может быть всё равно? Он ведь такой, такой...» «Какой?» «Сильный, красивый и богатый». Принялась она загибать пальцы перед моим носом. «Причём все три качества при нём, и мне не надо искать троих» одного сильного, второго красивого, а третьего богатого. И подруга нервно рассмеялась над собственной шуткой. «Повезёт же его жене. Хотя, может, в постели он полный козёл». «Тина!» — ахнула я. «А что я такого сказала?» — пожала она плечами. «Мне всё отлично известно. Перед тем, как выйти замуж, надо хорошенько присмотреться». «К чему?» «К тому, как мужчина целуется». «Если он к тебе внимателен, не лезет сразу же под юбку и не хватает тебя за грудь, а ещё не пихает в рот свой язык, значит, будет к тебе внимателен и в постели. А это, знаешь ли, она не закончила, посмотрела на меня многозначительно. «Прекрати!» — поморщилась я. «Не будем сейчас это обсуждать, мне ещё экзамен сдавать». А там сидит мой собственный внимательный муж, который целовался очень даже приятно, За грудь не хватал, под юбку не лез и язык свой в рот не запихивал. Ну, если только немножко, и мне это вовсе не показалось ужасным. Наоборот, я подумала, что так все и целуются. «Придется мне тогда выйти за Хубертом», — вздохнула Тина. «Он не шибко красив, не слишком богат, да и магических силенок так себе. Зато знает толк в поцелуях». «Напрасно ты на него наговариваешь», — покачала я головой. Хуберт — наш одногодка с факультета целителей, давно за ней ухаживал и казался мне вполне достойным кандидатом. Тут дверью хлопнул Эдвард Сантерс, проваливший экзамен, и настал мой черед. Я заметалась так окончательно и не придумав, что мне делать. Но затем решила, что хуже уже не будет, не станет же он меня убивать в присутствии магистра Энема и господ экзаменаторов». Двинулась было к двери, но отшатнулась, потому что из аудитории вышел тот самый магистр ИНЭМ с двумя членами приемной комиссии и дружно направились в сторону деканата. «Куда это вы?» — спросила у них жалобно, бросившись в догонку. «А как же я? Это все из-за той лабораторной, да? Вот, посмотрите, я ее сделала. Нет, не в лаборатории Скобаро. Знаю, это немного отходит от правил, но я не успевала вместе со всеми, зато все повторила дома. Протянула ему свиток, но магистр не взял, покачался до власой головой. «Выходит, меня не допустили?» «Допустили», — усмехнувшись, заявил мне. «Но лорд Бростон пожелал лично принять у вас экзамен. Его квалификация это вполне позволяет». А затем ехидно добавил. «Поздравляю вас, адептка Штефан». «С чем?» С счастливыми переменами в личной жизни», — произнес магистр Эдем, и я поняла, что он все знает. «Они все и все знают, и Тайлер Бростон прибыл в Академию не только для того, чтобы выяснить побольше о запрещенных заклинаниях. Он явился сюда по мою душу, и я понятия не имела, что меня ждет за теми самыми дверями. Но одно знала наверняка, по голове он меня уж точно не погладит. Но раз так то, какой смысл оттягивать?» И я, распахнув дверь, вошла в аудиторию, в которой за дубовым преподавательским столом сидел виновник перемен в моей личной жизни — мой муж, лорд Тайлер Бростон, собственной красивой, сильной и богатой персоной.